«Те, кто остался». Глава шестая, часть вторая. «Хм, похоже, в рабочем состоянии», — пробормотал Реджинальд, не обращая внимания на страдания своего подчинённого. «Так почему же ничего не произошло с этим молокососом?» Старому допельгангеру было как никому другому известно о возможности того, что достаточно сильный имитатор может сопротивляться побочным эффектам электрического заряда. В конце концов, он был одним из них. Однако на такого индивидуума не возымеют действия и нелетальные токсины, вроде того, которые применяли Кей и Джей. Тем более, что Кей не сообщал о каких-либо инцидентах, касающихся самого похищения. Сомнительно, что юный гость перед ним исключение исправил. «Может, это новый подвид Доппельгангера?» — размышлял он вслух. «Мутации довольно часто происходят с нашим видом». По правде говоря, первоначальная идея Реджинальда была очень близка к истине. Аномально высокие атрибуты выносливости и ментальности позволяли боксе при поражении электричеством противостоять большинству физических и ментальных побочных эффектов. Но всё ещё было пиздец как больно. И место удара полностью не имело. Но чтобы превысить лимиты его тела, понадобится нечто покруче. Особенно после того, как в игру вступала адаптивная защита, обеспечивая его восхитительным, 31-процентным дополнительным сопротивлением против электричества, не говоря уже об относительно дорогом антиэлектрическом зачаровании на его кольце. Но Роджинальду не обязательно нужно об этом знать. «Я же вам говорила! Я не одна из вас, придурки!» В очередной раз крикнула Кейра. «Нет, нет, мы оба знаем. Этого быть не может. Расследование твёрдо говорит об обратном». «Расследование? Что ты несёшь? Ты преследовал меня?» «Не нужно путать. Мы следили за тобой. Или, может, ты наивно полагала, что всесторонне талантливая зверолюдка и загадочный песочный человек никак не привлекут к себе внимания? Мало того, что тебя частенько замечали рядом с этим... Мстителем, но и все мои источники указывают на то, что для Вобега он уже не раз использовал зеркальное изображение. А возможно ты обманула невежественных идиотов, но не меня. С моей точки зрения все признаки указывают на то, что вы оба являетесь одним и тем же существом. В конце концов только допельгангер способен столь радикально изменять свою форму. Нет Не, это безумие. Ещё не будем забывать о том, что ты повсюду оставляешь за собой эти хреновые феромоны. От них так и несёт невежеством типичной молодой особи. У меня даже есть пара отчётов, в которых утверждается, что у тебя имеется привычка внезапно исчезать в тёмных переулках, после чего в тех районах растёт число исчезнувших бездомных, не говоря уже об инциденте прошлой ночью. «Эй, послушай!» Кто-то из них точно тебе солгал. Это ещё не всё. Также остаётся открытым вопрос об арахноподобном существе, которое уже не раз замечали подымающимся и опускающимся по одному и тому же древу Хейльда. Очень креативно, кстати. Даже у моих людей трудности с применением такой формы. Но тот факт, что это существо выходит именно из твоего дома, неопровержимое доказательство. «Ещё сразу в глаза бросается полное отсутствие ранней инф...» «Босс, разве мы не можем просто сделать по-моему?» Перебил Кей, который уже успел полностью восстановиться. «А знаешь, хорошо, отлично. Я уже устал играть по-хорошему. Вперёд! Можешь вырвать ей ухо или типа того...» Бокси, наконец, окончательно понял то, о чём раньше ему говорил этот старикан. Плоть имитаторов была нестабильна, и это являлось универсальной истиной, по причине которой отделение от основного тела заставит её потерять форму или превратиться в бесформенный кусок плоти. Впрочем, закуска была исключением из этого правила, ведь, будучи демоном, её тело в физической плоскости имело свои собственные особенности. Важно то, что Мимик был в состоянии выдержать урон от шоковой палицы, но Кею это было не по силам. Мимик с самого начала понимал, что рано или поздно его выведут на чистую воду. Важно другое, что это тоже принесло свои плоды. Бокси не только узнал причину интереса к кейре, но и то, какие ниточки к этому привели. Однако последние сказанные псевдоэльфом слова не имели особого смысла. Зачем Мимику забивали уши пустыми россказнями? Ну, наверное, потому что этот старый мешок с костями хотел похвастаться тем, насколько он хорош. Несмотря на это, Бокси с облегчением вздохнул, узнав, что его вычислили не из-за какой-то глупой ошибки, а скорее потому, что эта группа доппельгангеров была очень щепетильна и полагалась на свой богатый опыт. И, судя по всему, у них также имелась значительная информационная сеть, а значит, и предположительно большой размер самой организации. И теперь, когда основная часть задачи, сбор информации, был более или менее закончен, монстр решил, что время перейти ко второй. Гораздо более вкусной цели визита — получению прибыли. «А, за что?» — сорвалась на крик перепуганная Кейра, когда Кей потянулся рукой за своим оружием. «О, скоро узнаешь!» — сказал он с угрожающим тоном, хватаясь за одной из её ушей. Затем поднёс кинжал, намереваясь отрезать его. Тем не менее, оружие отскочило от стального уха Кейры. «Чего?» Выпалил Кейни, неосознанно отойдя на пару шагов. Даже Роджинальд был ошеломлен столь внезапным развитием событий. хе Зверолюдка лишь усмехнулась. хе хе Паукоподобная конечность мигом выросла из раскрытой ладони кошкой девушки. Этот копьеобразный стальной наконечник легко разрезал связывающие её верёвки. Поглощающие ману кандалы начали издавать тихий шипящий шум сопровождаемый небольшим количеством выделяемого дыма. Зверолюдка встала на ноги, и с её запястья и шеи спали сковывающие её куски металла, словно змея сбросила старую кожу. Беглого взгляда было достаточно, чтобы увидеть повреждения на металле. Тот был разъеден какой-то кислотой. Кейн насторожился и был готов ужирвануться в битву, но Кейра даже не удосужилась посмотреть на него, а улыбаясь непринуждённым тоном, обратилась к старому эльфу. «Итак, господин Намель, правильно ли я предполагаю, что у вас имелись опасения относительно моего поведения?» «Опасения — слишком мягкое слово», — сказал он с хмурым видом. «Разве в твоей голове совсем пусто? Ты совсем не понимаешь, что своими необдуманными действиями угрожаешь всему нашему фасаду?» Он не позволял эмоциям проявляться снаружи, сохраняя на лице маску достоинства и обыденности но когда с виду слабая пленница отмахивается от металлических кандалов, будто те были сделаны из бумаги, это, мягко говоря, немного нервировало. «В самом деле? Каким образом?» «Мне всерьёз тебе нужно всё разжёвывать! Ты так глубоко вошла в общество авантюристов, что, скорее всего, при твоём раскрытии начнётся массовая охота на доппельгангеров!» «С самим Ражинальным, вероятно, всё будет в порядке» но его разведывательная сеть в этом процессе непременно будет уничтожена. Книги, в которых описывается «Тихая война», вполне понятно освещали ситуацию, показывая, на что способны просвещенные расы. «Ха, но это ещё с какой стороны посмотреть? По-моему, здесь скорее стоит вопрос, если, они когда», — возразила Кейра. «Чёртус-2! Невозможно вечно избегать обязательных оценок!» «А кто сказал, что я избегаю?» «Повтори!» «Наверняка среди вас есть один или два пищих. Почему бы тебе не позвать одного, чтобы он оценил меня? Тогда ты поймёшь, о чём я говорю». «В этом нет необходимости. Я и сам могу это сделать». «О? Тогда вперёд!» Он положил руку на лоб девушки и использовал полную оценку. Поток информации, которая наводнила его ум, полностью лишил его дара речи. С каких это пор в этом мире существует кто-то вроде героя хаоса? И откуда взялся перк-палач человечества? Нет, что более важно, каким образом профессии изобретателя, чернокнижника, рейнджера, разбойника и танцующего с клинком оказались втиснуты в тушку всего одного допельгангера? А как понимать эти абсурдно высокие атрибуты? А как насчёт двух неопознанных профессий? Или абсурдно высокий уровень мимикрии и биомассы? Как долго это существо тренировалось, чтобы... «Семь месяцев!» — закричал он, удивляя этим даже самого себя. «Да вы издеваетесь!» «Как? Зачем? П Почему?» Его тщеславное выражение было полностью разрушено непостижимым статусом бокси. Независимо от того, кем был этот бокси Тимонин Вуд, он имел достаточную силу, чтобы одолеть каждого доппельгангера в этом здании. Ну, с объективной точки зрения, Допельгангеры не подходят для сражений, как другие монстры. Но этот конкретный образец, по-видимому, являлся исключением из правил. Возможно, это существо было достаточно могущественным, чтобы соответствовать обладателю окончательного навыка. Нет, это было бы преуменьшением, оно вполне могло собственноручно убить целую армию. И всё это менее чем за год? Улыбающаяся перед Рижинальным псевдозверолюдка полностью разрушила его представление о мире, игнорируя любой здравый смысл, который он усвоил за всю свою долгую жизнь. «Теперь понял?» Роджинальд ответил на вопрос Кейры, упав на задницу и энергично закивав головой, попутно пытаясь отползти назад. Шок был настолько сильным, что тот на мгновение забыл, как управлять собственным телом. «Эй, босс!» — спросил Кей. «Ты в порядке? И что там не так с седьмым месяцем?» Старик возмущённо посмотрел на своего подчинённого. «Нет, он не виноват!» Ответ Кея был естественным, учитывая, что его начальник без всякой видимой причины упал вдруг на свой зад и попытался затком отползти от пленника, глупо пялись по сторонам. Однако этот простак понятия не имел, насколько опасно то существо, что принимало облик молодой девушки. В противном случае он немедля сбежал бы от собственного пленника. «Погодите-ка. Пленник?»